Глава седьмая. Рейден. Она хотела, чтобы я поцеловал ее, или мне показалось, или то было лишь мимолетное желание, которое сразу исчезло. Беспокойство усилилось после того, как я написал ей по окончании рабочей смены, а кнопка так и не ответила. Может быть, я сделал что-то не так? Может быть, слишком долго лебовался ее длинными ресницами и нежными губами? вместо того, чтобы поцеловать в ту же секунду. Всю субботу я не мог сосредоточиться ни на чем другом, кроме как на мыслях о ней. Рейден, ты в последнее время витаешь в облаках!» Мэл пощелкала пальцами перед моим лицом и вопросительно приподняла брови. Мы покинули кампус, чтобы позавтракать в уютном кафе, которое облюбовали еще на первом курсе. Здесь готовили самые вкусные бельгийские вафли с солёной карамелью. Я так глубоко погрузился в мысли, что кружок мороженого на горячей вафле почти полностью растаял. Прости, из меня сегодня ужасный собеседник. "У тебя все в порядке?" с неподдельной заботой спросила Мэл. Я задумался, стоит ли рассказывать ей правду. Но Мэл держалась хорошо и быстро забыла про своего парня-кретина. "Я познакомился с девушкой", начал я и улыбнулся, вспоминая очаровательные сережки и диски. И бесчисленное количество худи, которое носила кнопка. В общем, она мне нравится. Мал на мгновение замерла, сжимая чашку кофе тонкими пальцами с идеальным маникюром, а потом на ее лице расцвела понимающая улыбка. Ясно, Венс. Влюбился, значит? по того. Смущенно ответила я. Как ее зовут? С какого она курса? Чем увлекается? как вы познакомились, а самое главное — когда ты представишь новую пассию мне. Я должна дать экспертное мнение о потенциальной невесте моего лучшего друга. Затараторила Мэл, неактивно жестикулируя, отчего на изящном запястье застучали друг от друга браслеты от Тифани. Не торопи события, Мэл. Мы общаемся всего неделю. Я обязательно вас познакомлю, но позже». Глаза мыл заблестели, что означало ее крайнюю заинтересованность. «Ну, а ты ей нравишься?» Я подумала о том, как накануне кнопка прошептала мое имя, а потом прикрыла глаза. Сейчас я снова был уверен, что в тот момент она ждала поцелуя. В груди разлилось тепло. Думаю, да. «Надеюсь, та стервозная швабра Бекки сгрызёт свои локти от досады и сожаления, когда увидит тебя с новой девушкой». На ангельском личике подруги появилась поистине дьявольская усмешка. Я фыркнул. Она писала на днях. Предлагала провести вечер без обязательств. Я отказался. Я поморщился. За мои принципы Зак называл меня ханжой, три святошей, а Дэн считал идеальной кандидатурой в женихи его его прабабки-вдове. Но правда в том, что я не признавал секс без отношений, Да и как спать с девушкой, когда все мысли занимает другая? Пусть мы с Айви еще не встречались, и неизвестно, будем ли вообще, но я бы чувствовал себя настоящим подонком, если бы согласился на предложение Бейки. «Рейден», — серьезным тоном произнесла Мелани. «Что?» «У меня предложение. Я тут слышала от бабушки Гретты, что местный пастор католической церкви серьезно болен». Она сделала многозначительную паузу. Если вдруг он отправится в лучший мир, считаю, что ты должен предложить свою кандидатуру на его место. От смеха я подавился чаем. Только при условии, что ты тоже примешь санмонахиня. Мы одновременно захохотали. Точнее, захохотал я, а Мэлани скромно хихикала в салфетку. Она была воплощением всего того, что ценила в девушках моя мама. Та постоянно говорила, что из Мэл... Вышла бы идеальная жена для меня или Уилла, но я воспринимал ее как младшую сестру, а Уилл, этот бабник со своей любвеобильностью, женится точно не раньше сорока. После завтрака мы отправились в местный парк, и я, как давно обещал, отвел Мелани в тир, чтобы научить ее стрелять из ружья. Все мои попытки обернулись крахом, когда Мел не смогла поразить ни одну мишень. «Не видать мне мягкой игрушки?» В притворном отчаянии сокрушалась мыл. «А для чего тебе я?» «Смотри и учись, детка». Я нахально подмигнул ей и, заплатив хозяину тира, взял пневматическое ружье. Стрелять меня научил старший брат Артуру, еще когда я был прыщавым подростком. Уже через пару минут и несколько промахов все мишени были сбиты, и мало не получил и желанный приз. Да, мерзение розового зайца». Когда пригласишь свою девушку на свидание, обязательно сходите в тир, — посоветовала Мэл. Ты невероятно сексуален, когда стреляешь. Она игриво подмигнула, и я немного смутился. Может, и правда позвать Айви сюда. Интересно, она любит приторно милые плюшевые игрушки? А может, тоже умеет стрелять? Но потом я вспомнил, что Айви не ответила на вчерашнее сообщение, и на душе стало тоскливо. Мы погуляли по парку еще несколько часов и вернулись в кампус. Майл хотела подготовиться к предстоящему тесту по английскому, а мне пора было собираться на тренировку по волейболу. Тренер мистер Сангстер объявил, что в начале октября мы откроем новый сезон, а нашим соперником станет команда из колледжа Святого Патрика. «Противники очень сильны». Зачным голосом говорил тренер, окидывая суровым взглядом выстроившихся в шеренгу парней. «Вы должны упорно тренироваться и не отвлекаться на тусовки и девчонок. Докажите мне, что за лето не растеряли форму, и покажите достойную игру». После вдохновляющей речи он два часа гонял нас по площадке и заставлял каждого отрабатывать приемы и работать над слабыми сторонами. К примеру, я всю тренировку оттачивал блокирующие удары и маневры, из позиции связующего, поскольку терпеть не мог, стоять под сеткой. Как правило, я начинал игру подающим, потому что у меня были сильные подачи. По пути домой я снова написал Ави. На предыдущие сообщения она так и не ответила. Даже не прочитала. Это казалось мне странным. Неприятное чувство тревоги засвербело у меня в груди, и я надеялся, что у нее все хорошо. Остаток вечера я посвятил написанию книги. Поставил телефон на беззвучный режим, чтобы лишний раз не отвлекаться. Мне нужно было сосредоточиться и прописать эпичную сцену сражения на мечах. Уроки фехтования, которые я брал еще в школьные годы, очень помогали прописать этот бой правдоподобно. Хотя, надо признать, мне больше всего нравилось продумывать диалоги, прописывать взаимоотношения между людьми, потому что именно персонажи оживляли любую историю. Ну и про лор, конечно, не забывал. В лучших традициях любимого писателя прорабатывал мироустройство, рисовал карты, придумывал уникальные народы и их краткую историю. Мне было важно, чтобы выдуманный мир выглядел настоящим, целостным, глубоким, чтобы и я, и мои будущие читатели мечтали оказаться в нем так же, как в Средиземье. За написанием новых глав незаметно пролетели почти три часа, В комнате царила тишина, нарушаемая лишь щелчками клавиатуры. Закушел к какой-то девчонке. Очередная интрижка на пару дней. После болезненного разрыва с Кейси он даже слышать не хотел о серьезных отношениях и ставил об этом в известность всех своих подруг. Наконец, я решил включить четвертую часть Гарри Поттера и в который раз почувствовал легкий привкус досады от того, что Айви уехала на выходные к матери. Сейчас мы могли провести идеальный вечер только вдвоем. Может быть, во время просмотра мы бы несколько раз коснулись друг друга или, возможно, захотели бы большего, чем случайное касание. Сердце сладко кольнуло, когда я вспомнил вчерашний день. Перед глазами всплыл образ кнопки, закрывшие глаза в ожидании моего поцелуя. Чёртов, Майк. И откуда этот придурок свалился на мою голову? Я был в двух секундах от того, чтобы поцеловать девушку, которая пробралась мне под кожу. Я полез под подушку за телефоном. По-прежнему никаких вестей от кнопки. Я зашел в чат и с грустью вздохнул. Пролистал переписку вверх и уже в тысячный раз посмотрел на ее фото. Милая, нежная, очаровательная, красивая. У меня просто не хватало эпитетов, чтобы описать внешность Айви. Тоже мне писатель. Внезапно я увидел, что Айви в сети — и мое сердце глухо ударилось о рёбра. Я быстро пролистал чат вниз, и... Ура! Она прочла все мои сообщения, и в окошке под ее именем высветилась заветная печатает. Настроение на скорости реактивного самолета взмыло в небеса, а на моих губах расплылась улыбка, которую Зак, будь он здесь, обязательно назвал бы идиотской. Телефон завибрировал. Я поправил очки и пробежался взглядом по тексту. Кнопка. «Привет, Каланча. Прости, что не отвечала. Вчера предки устроили что-то вроде семейного вечера. Мы ели крылышки и смотрели нудный фильм, который выбрал мамин бойфренд. А сегодня мама с утра затеяла грандиозную уборку. Угадай, кто стал ее профессиональным эльфом-домовиком?» Я фыркнул. Обожаю ее чувство юмора. «Рейден, привет, Кнопка. Не парься, все ок. Но ты меня озадачила». До сегодняшнего дня я был уверен, что самый очаровательный эльф-домовик — это Доби. Но теперь у него появилась серьезная конкурентка. Отправив сообщение, я закрыл глаза и прислонился затылком к стене. На душе стало так тепло и радостно, что улыбка не желала сходить с лица. Я медленно водил большим пальцем по экрану смартфона в ожидании ответа от кнопки. Внезапно послышался звук гудков. Я вздрогнул и уставился на телефон, обнаружив, что забыл поставить блокировку экрана и случайно нажал на видеозвонок. Твою мать, я запаниковал так, как будто собирался на самое первое в моей жизни свидание. Уже хотел сбросить и написать кнопки, что позвонил совершенно случайно, но не успел. На экране высветилось соединение, и через мгновение появилось небольшое окошко Саеви. У меня во рту пересохло от волнения. Айви сидела на фоне стены со старомодными обоями в цветочек. ее волосы были распущены, а вместо безразмерного худи или растянутой домашней футболки на ней виднелся обтягивающий черный топ на узких лямках. Мой взгляд скользнул от прелестного личика кнопки вниз, прямо к ее груди и... Чтоб я провалился. Там явно была троечка, настолько отпадная, что мои мысли сразу завертелись далеко не в самом приличном направлении. Я глубоко вздохнул, ругая себя за слабость, и посмотрел Айви в глаза. Не помогло. Она вся была потрясающей. Угораздило же меня так влипнуть. «Привет, Кнопка». Собравшись с мыслями, я помахал ей рукой. Уже глупо оправдываться и говорить, что случайно набрал ее. Прости, если помешал. Надеюсь, ты не против такого общения. «Привет, Каланча. Вроде уже здоровались». Она широко улыбнулась и перекинула волосы с одного плеча на другое, обнажая ухо с индастриалом. Мне нравилось, что у нас одинаковый пирсинг. Я до сих пор помнил, как орал отец, увидев в моей мухе эту плебейскую побрякушку. И это он еще о моей новой татуировке на животе не знал. Эй, ты чего завис? Смущенно пробормотала она, очевидно заметив, что я не свожу с нее глаз. Но я ничего не мог с собой поделать. При виде нее мой мозг просто отключался. «Прости». Долго просидел за ноутбуком, писал. Я нахмурился от досады, до прикусив губу. «Эссе». Писал «эссе», да. И устал. Ну вот, вроде выкрутился. Топорно, конечно, но Айви, понимающий, улыбнулась, давая мне понять, что моя маленькая ложь сработала. О том, что я писал книгу, знали единицы. Родители, которые были убеждены, что я занимаюсь глупостями. Братья. еще бы им не узнать об этом после всех тех грандиозных скандалов, что устраивал папа чуть ли не каждый вечер, пока я не сбежал из дома. И Мелани. Единственная, кто читала некоторые отрывки. А еще был Зак. Я ему ничего не рассказывал, но он догадался сам. По записям и рисункам у меня на доске. Я пока не готов показывать кому-то свою рукопись. «А как твои дела?» Поспешил увести тему в безопасное русло. «Устала до ужаса», — вздохнула кнопка. «Да еще и мама постоянно психовала, что я не уезжу от счастья, начищая столовые приборы. Точно перепутала меня с Добби». Она пыталась отшутиться, но я видел ее грустный взгляд. Такой же тоскливый и одинокий, как в нашу первую встречу. Кнопка явно была расстроена, и дело не только в уборке. «Айви, у тебя все в порядке?» «Да, конечно». Она натянуто улыбнулась, но скрывать эмоции у девушки не получалось. «Эй, Кнопка, если тебя что-то беспокоит, ты всегда можешь поделиться со мной. Я готов выслушать». «Спасибо, Рейден. Не обращай внимания, это пустяки. Мы с мамой часто не ладим. У нее очень сложный характер». Я понимающе кивнул. Знакомая история, у нас с отцом тоже все не сладко. Мы так заболтали, что я даже не заметил, как пролетел еще один час. За это время мне удалось поднять Айви настроение. Она звонко хохотала над моими шутками, запрокидывая голову и открывая моему узору молочно-белую изящную шею. В разговоре она активно жестикулировала и смешно морщила нос. А я лишь любовался ей, но нутром чувствуя, как эта мелкая, шумная, бойкая девчонка занимает все больше места в моем сердце. В какой-то момент Айви поставила телефон, подперев его так, чтобы я изучал не потолок в ее комнате, а мог видеть ее. Она подошла к шкафу на противоположной стороне и вытащила очередную забавную толстовку с миньоном. Я обомлел. На Айви были спортивные леггинсы и облегающий топ но я впервые во всей красе увидел ее фигуру. Охренительно сочную, соблазнительную, с пышными бёдрами и округлой попой фигуру. Каждый изгиб ее женственного тела приводил меня в дикий восторг. Даже давление подскочило. Когда она, натягивая толстовку, повернулась ко мне лицом, я успел разглядеть ее мягкий, но подтянутый живот. Твою мать! Я догадывался, какие мысли этой ночью сведут меня с ума. Чёрт возьми, а что будет, если я увижу ее голой? Умру от счастья на месте? Мне стало дурно. Так далеко в своем воображении я еще не заходил. «Ты покраснел как рак. У вас в комнате жарко?» — спросила она, без тени кокетства. Я понимал, что Айви не специально показала мне свое тело. Знал, как девушки это обычно делают, желая соблазнить своими формами. Прямая спина, втянутый живот, походка от бедра, изящные движения. Кнопка же прошла к шкафу, чуть сутулись, а потом еще отплёвывалась в попытках убрать волосы изо рта. Прямо как в тот день возле злосчастной лужи. Но сейчас она была для меня желаннее, чем любая модель с показа «Виктория Сикрет». «Да, жирковато. соврал я. «Надо будет проветрить комнату перед сном и принять ледяной душ». Айви застенчиво улыбнулась, а ее щеки порозовели. Черт, неужели она раскусила, что я думаю об очень пошлых вещах с ее непосредственным участием? Ты так мило выглядишь в очках и с взлохмаченными волосами. Еле слышно промямлила она, отчего смутилась еще сильнее. Я усмехнулся. Это была дурацкая привычка – ярошить волосы, когда глубоко погружаюсь в мысли. А когда пишу, моя прическа обычно превращалась в птичье гнездо. Они не взлохмачены, так задумано. Я два часа прихорашивался перед зеркалом, прежде чем позвонить тебе. Она фыркнула от смеха, а потом резко обернулась. Я услышал женский крик. «Айви, ты у себя?» «Мы вернулись!» «Чёрт, это моя мама!» Она побледнела и заговорила так тихо, словно боялась, что ее услышат. «Спишемся ночью, пока!» Айви сбросила звонок прежде, чем я успел попрощаться с ней. Я еще долго смотрел на погасший экран, переваривая наш разговор, а потом зашел в чат и написал. «Рейден, Айви, у тебя всё хорошо?» Но она была не в сети. К этому времени за окном уже темнело, а в комнате сгустился полумрак. Я тяжело вздохнул и лег на кровать, вспоминая наш разговор, и смех кнопки. Ее прекрасное лицо, открытую улыбку и аппетитную фигуру. Резко вскочив с кровати, я на ходу схватил полотенце из шкафа и направился к двери. Мне срочно нужен холодный душ.